Глава шестая. Каймен, назойливый голос звенел где-то на задорках, мешая нежиться в уютных объятиях темноты. Кайми, начнись! Я не хотела, не желала просыпаться, наслаждаясь редкими мгновениями беспамятства. Но всё хорошее имело свойство заканчиваться. Так и мой отдых смыло ледяной водой, вылитой каким-то ткуром. Мгновенно подскочив на месте, я ударилась обо что-то головой и с отстоном повалилась обратно. Впрочем, моему стону вторил чужой. Поэтому я и ненавижу делать добрые дела. Приоткрыв глаза, я увидел около кровати Ларина, потирающего подбородок. С пробуждением, девочка. Что? Мне показалось, что от страха сердце на миг остановилось. А то, падешь в обморок, будто дивиться на видение. Что, никогда трупов не видел? Живых нет, выдохнула я с облегчением, одновременно пытаясь вспомнить последние события. Голова немного кружилась. Ну, если подходить с этой точки зрения, я же их тоже не видел. Ехидно отозвался рыжий и снова наполнил стакан водой. На, пей. Спасибо. Тан отмахнулся, как от надоедливого комара, и устроился в кресле. Сразу хочу прояснить один момент. Если бы после смерти Гибора в коридор не набежало стражи и дознаватели, я бы тебя там и оставил. А так пожалел и принес. Куда, кстати? В своей покои распутывать охранные чары двоих не было лениво. Ясно. Спасибо, что остановил заклинание. Ой, махнул рукой этот нелюбитель добрых дел. На это тоже имелись свои корыстные планы. В любом случае, я тебе благодарен, серьёзно произнесла я и попыталась встать. Ой, ничего не вышло. У тебя сильное магическое истощение. Через пару минут должен подойти лекарь. А пока можешь пользоваться моей добротой и отдыхать. Спасибо, конечно, но со мной всё хорошо. Это не тебе решать, хорошо или нет. Спорить я не стала, да и бесполезно, учитывая характер рыжего. Тем более, передо мной замаячил более серьёзный вопрос. Что делать с лекарем? Для исправления последствий заклинания ему придётся тщательно меня исследовать. И опытный маг до отсчёта определит, что перед ним совсем не порид. К тому моменту, как в двери постучали, я была готова скатиться с дивана и ретирироваться под ском. Удерживали меня от необдуманного шага только опасения повторной встречи с лекарем душ. В любом случае, даже для этого плана оказалось слишком поздно. Ларан открыл дверь. "И чего лежим?" раздался ехидный голос, после чего надо мной склонился Трилаэль. "Между прочим, у тебя там эксперименты бесхозные. То выгляди, оживут и разбегутся". Тюк не отпускают, пожаловалась я и покосилась на негозмучимого Тана. Наказали ждать лекаря. Считай, что он перед тобой, можешь вставать и пошли работать. Я попыталась опустить ноги на пол, но почему-то не получилось. Меня словно продолжал сковывать лёд от талии и ниже, мешая почувствовать свои конечности. В панике я начала кусать губы, с трудом сдерживая подкатывающую истерику. Странно, задумчиво пробормотал учитель. Он подёргал себя за седую бороду, а затем посмотрел куда-то за спину Тано. "Может, ты посмотришь? В комнате повисло тишь, в комнате повисла тишина". Трилаэль отошёл к окну, а его место заняла незнакомая женщина, необычайно диковиная для нашего края, но всё равно красивая. Большие глаза насыщенного карего цвета смотрели внимательно, разглядывая не то моё лицо, не то душу. Рыжие волосы с огрившими кончиками Мы выглядели экзотично и выгодно оттеняли смогую кожу. Незнакомка была чуды как хороша и явно принадлежала к ходячим в огне. "Спасибо за комплимент", голос в моей голове раздался неожиданно, после чего женщина мне подмигнула и продолжила разглядывать. "Простите, а вы? Это Мирайя", ответил заезженку Архимаг. "Она гостья короля, а, а ещё магнеталист", добавила уже сама Мирайя. После этих слов я подобралась и попыталась закрыться знание. Вы поздно. Не, не бойся меня, девочка, девочка, я умею хранить чужие секреты. А, я, ну что там? Нарушение аурной целостности? Двойной рубец на ауре? А почему я не вижу? А, вот оно что. Исправить сможешь? Тогда я не вмешиваюсь. Задавать неуместные вопросы про то, что происходит, я не спешила. Не стоило отвлекать мага от работы. Лучше пока побеседовать с учителем. Кодекс менталистов я знала, поэтому легко поверила, что Мирая действительно сохранит мою тайну. Клятвы, которые маги сознания давали при вступлении в полную силу, не позволило бы поступить иначе. Однако были условия, при которых им давалось послабление, например, угроза жизни монарха. Простите, Трилаэль. Ну, если во дворце имеется менталист, как возможно не то, что заговоры, сами мысли о них Скажи мне, мелочь, что ты сделал в первую очередь, когда узнал, что АИ Макс сознание закрылся? Тут и оно. Нет, Мира девочка сильная, и при желании сможет сломать любой блок. Но зачем? Для этого есть дознаватели, которые получают весьма приличное жалование. Вот пусть они и трудятся, а у нас АИ несколько другие задачи. И если ты закончил бездельничать, то пойдём в лабораторию. Нас ждут дела. Вы уверены, что теперь у меня получится? Молодушно зажмурившись, я снова попыталась подняться. И слава лихар, мне удалось. Неприятные ощущения в нижней части тела сохранились, ощущалась тянущая боль в мышцах, поэтому вставала я медленно. Убедившись, что могу стоять, сделала несколько неуверенных шагов. Покачнулась и непременно упала бы, если бы не тан, который оказался рядом и поддержал. Отталкивать своего спасителя я не стала, не совсем уверенная в своих силах. Но после ещё нескольких шагов поблагодарила и Ларана, и Мираю. Незашто не пришла мысль, после чего Южанка направилась к двери, а следом за ней и учитель. Я решила последовать их примеру, задержавшись лишь для того, чтобы снова поблагодарить рыжего. Он смотрел на меня странным недоверчивым взглядом, и мне это совсем не понравилось. В лаборатории было на удивление пусто. Пораследовав за учителем в его кабинет, я замерла в проходе, удивлённо глядя, как ломится под тяжестью многочисленных блюд его рабочий стол. Не знал, что вы изменили направление исследований, усмехнулась я и сразу же почувствовала, как живот свело от голода. Присаживаясь милочь, не отреагировал на шутку Архимаг. "Это всё тебе. Как вы узнали, что я дико голоден?" Или это обычная реакция у тех, кто вырвался из лап живого льда? Меня не нужно было просить дважды. Я быстро села и уже накладывала себе овощную рагу, а вслед за ним и тонко нарезанное мясо. На счет обычной реакции не знаю. Не часто мне доводилось видеть выживших после этого заклинания. Трила Эль помог устроиться за столом, ходящий в огне, и разлил по бокалам вино. А вот про обед лучше спроси у нашего короля. Это по его распоряжению мой стол ломится от яств. Не понял. Я застыла с недонесённой дортавилкой. Каемин, послушай старого человека. Не всё в этой жизни нужно понимать. Кое-что стоит принимать как данность. На самом деле, полагаю, его величество таким образом выразил свою признательность. Ведь на падение готовилась отнюдь не на тебя. Что вам об этом известно? Я не была уверена, что архимаг поделится подробностями. Но она не могла не спросить, тем более что надо было за столом поддерживать беседу. Мирая положила себе рыбный салат и отпила вина. Я последовала её примеру, неожиданно поняв, что остро нуждаюсь в подобном лекарстве. Более лёгкое по сравнению с распространёнными в северном королевстве настойками, красное вино, оно было и чрезвычайно дорого, но учитывая предстоящую работу, ничего крепкого я пить не хотела. Честно говоря, рассказывать особо нечего. Заговорщики неплохо просчитали маршрут монархов и время, в которое он мог пройти по данному коридору. Так что засада была именно на него, ослабленного и рассеинного после принятия яда. К тому же в засаде сидел Лаер, способный предотвратить попадание в ловушку постороннего. Что же не предотвратил? Неожиданно зло бросила я. Но триллаэль только рассмеялся и хитро посмотрел на меня. Видимо, не смог отказать тебе в удовольствии отомстить одной маленькой вредной занозе. Сознавайся, где ты ему дорогу перешла? Почему же они ждали ослабленного монарха? Он же не съел мяса с кромазией. Я решила проигнорировать вопрос. Своей смертью Трильгибор расплатился сполна. Она была отвлекающим манёвром. Невизило усмехнулся учитель, сбросив личину старца. В этот момент Мирая решила поухаживать за ним. И пополнила тарелку Архимага тушёным мясом и просоленным мхом. Спасибо, Угалёк. Ой, не морщи свой чудесный носик. Ты правда же Угалёк. Ладно, ладно, молчу. Так вот, после покушения его величество отправился в кабинет, куда ему доставили новую порцию завтрака вместе с бодрящим напитком и вином. Во всех принесённых блюдах была отравленная добавка, которая в малых количествах незаметна и почти безвредна. А вот если употребить больше двух чайных ложек, начинаются проблемы с магией. Не удается сосредоточиться на формуле заклинания, сложно выписать нужный узор, внимание становится рассеянным. И именно на это и была рассчитана ловушка. Только заговорщики не учли двух вещей: отсутствие у короля аппетита и ненависть трилогибора к тебе. Вот так и получилось, что вместо короля покушение совершили на тебя. А монарх увидел и сумел обезвредить нападавшего. Жаль только, что он его убил. Теперь придется снова открывать портал на острова и просить помощи у коллег. А каких и для чего? Полюбопытствовало я. Чтобы, Чтобы они приподняли завесу между мирами и призвали души убитого для допроса. допроса. Место трилла Лаэля, ответила мне Мирая. Я слышал про магов, которые способны на такое, но думал, это просто сказки. А тут выясняется, закончить мысль мне не дали. Почувствовав какое-то странное движение в ногах, я резко отодвинулась от стола и подскочила на месте. Зажатая в руке вилка сейчас больше походила на орудие защиты. Оставалось понять, от кого на мою ногу пыталось залезть нечто, больше всего напоминавшее полосатую шерстяную змею с жёлто-чёрными росчерками. Я попробовала скинуть это существо с тебя вилкой, Но оно вновь потянулось к моим коленкам, не обращая ни малейшего внимания на мои попытки и направленные взгляды. Чуля, наконец-то укоризненно произнёс учитель: "Что ты творишь?" Существо не ответило, но вытянувшись вверх, отопырило один из пяти небольших отростков на макушке, указывая им на мои руки. "Вы его знаете, чего оно хочет?" старая Суняй дрожь в голосе, поинтересовалась я. "На ручке?" Пожел плечами Архимаг и вернулся к обеду. "Простите, а оно не ядовитое? И что это вообще такое?" Взгляд, который бросил на меня Трилаэль, был полон несходительности. Учитель покачал головой, а потом ответил вопросом на вопрос. "Кто не так давно спрашивал у меня, почему я хожу лишь в одном челке?" Вопрос я сочла риторическим, поэтому промолчала, только вновь скинув с ноги непонятную змею. Так поэтому и хожу. Знакомься, это Чуля, мой второй блудный чулок. Чего? удивлённо выдохнула я, и сделав пару шагов, почти упала на стул. Потерявший опору чулок повозился на месте, а потом развернулся в мою сторону. "Того", буркнул, "трил Лаэль, это случайно вышло". "Ага, просто кто-то очень неокуратный и слишком самоуверенный", хихикнула в моей голове Ая. После чего перевела лукавый взгляд на Архимага. Что ты там нас шептываешь моему ученику? Как-то обреченно вздохнул Архимаг, прежде чем решиться на объяснение. В общем, не бойся его. Чуля, милое и доброе создание, которое очень любит, когда его чешут, особенно между пальчиками. Только оно живое? Скорее да, чем нет. Трудно сказать, что оно собой вообще представляет. Это чудо появилось совершенно случайно в результате неудачного Или удачного с какой стороны посмотреть эксперимента. Я только улыбнулась, поскольку в такие случайности не верила, особенно если они касались выдающихся магов. "Но и всё же, почему вы ходите в одном челке? Если эту пару нельзя использовать по назначению, ей же, наверное, и другие". Как бы смешно ни звучало, но эти чулки являются истинной парой. Так уж они созданы И как тебе, наверняка, известно, между такими парами существует связь, по которой они могут найти друг друга где угодно. Да, да, не смотри на меня так скептически. Трилла Элли рассмеялся и отпил из бокала, призывая нас сделать то же самое. Мои челки полностью подтвердили божественную теорию истинных пар. По левому сородищу Чуля может найти меня в любой части дворца. А зачем ему вас искать? Ну, вдруг он заблудится и не сможет вернуться домой. В задумчивости я стала ковырять в тарелке остатки еды, но неожиданно поняла, что уже сыта. Трилаэль, как вы думаете, не стоит ожидать повторения покушения? К сожалению, да. Ты дважды перешёл дорогу заговорщикам. Я сомневаюсь, что они простят и забудут. Понятно. Спасибо вам за помощь и обед. Я могу приступить к опытам. Можешь, но для начала переоденься и сходи к главному дознавателю. Он все рвался допросить тебя прямо на месте преступления, но король запретил, так что сейчас Трилкаста наверняка рвет и мечет. Надеюсь, он не подозревает в этом покушении меня. Я невесело усмехнулась и для храбрости отпила вина. Вига наверняка интересует, почему Гибор напал на тебя и сорвал план, который подготавливался несколько месяцев. А вас не интересует? Я это все знаю, отмахнулся учитель, после чего лукаво мне подмигнул. Все, иди уже, любопытная милач. Поговорим, когда вернешься. Хорошо, только что снимитесь с меня, пожалуйста. Это. И я указала на результат неудачного эксперимента. Каймен, пожалуйста, называй его по имени. Он очень чувствителен и обидчив. Я с опаской смотрела, как Триллаэль наклонился, схватил желто-чёрную шерстиную змею за хвост и потянул на себя. Поблагодарив за обед и компанию, я поспешила в свои покои. Откладывать посещение Триллакаста я не собиралась. Неприятные дела следовало решать как можно быстрее, чтобы они не омрачали день. Ожидать положительных эмоций от встречи с главным королевским дознавателем не приходилось. Я посещал его и как нежно рода Дирен, и как Каймен Альдерен, и в обоих случаях мы разговаривали словно на разных языках. Мои аргументы дознаватель не слышал, каждое слово ставил под сомнение, но больше всего меня раздражала манера постоянно спрашивать одно и то же, только меняя слова местами. От нынешней встречи я не ждала ничего хорошего, и предчувствия меня не обманули. Трилдерон, чуть склонив голову в знак приветствия, дознаватель окинул меня внимательным взглядом. Трил Каста, вы хотели меня видеть? Да, у меня имеется к вам несколько вопросов. Я надеюсь, что получу на них правдивые ответы. Как и всегда, когда я имел удовольствие отвечать вам, я устроился на стуле для посетителей, не дожидаясь приглашения. Это мы сейчас и проверим. Где вы были после того, как покинули зал придворной трапезы? И чем занимались? По личному приказу его величества мы вместе с архимагом удалились в лабораторию. И чем вы там занимались? В следующие 2 часа я, как и предполагала, по нескольку раз отвечала на одни и те же вопросы. С каким-то злым весельем я следила за дознавателем, который пытался подловить меня на лжи. Не покидало ощущение, что трил всеми правдами и неправдами, пытался повесить преступление на меня. Его нисколько не смущало, что именно я чуть не превратилась в живую статую. В общем, даже не знаю, как я сдержалась и не послала каст к другим свидетелям. На свободу я вырвалась жутко уставшая и с мигренью. Очень хотелось отправиться в свои покои, выпить успокаивающую настойку и лечь спать. Но вы, в лаборатории меня ждал эксперимент. Я очень рассчитывала, что сегодня смогу вернуться ко второму дыханию. А значит, надо было идти к учителю. Возможно, по дороге попрошу кого-нибудь из слуг принести мне туда чашку горячего шоколада. Тогда усталость и головная боль пройдут сами. Идя по коридорам дворца, я уже предвкушала, как пригублю любимый с детства вкус, сладкий с горчинкой, именно такой, как готовил для меня Альдарин. От этих воспоминаний стало невероятно грустно, ведь шоколад был и его излюбленным напитком. Альдарин По ночам мы частенько пробирались на кухню, где Дар готовил для меня этот напиток. Первые попытки были ужасные, зато потом. Вот только было ли это на самом деле? Был ли на самом деле он? В лаборатории Трилла Лаэля я вернулась грустная и подавленная. Сейчас за остальными столами маги чили другие ученики Архимага. Кто-то следил за экспериментом, не отрываясь. Некоторые бросали на меня заинтересованные взгляды. А я молча заглянула в кабинет великого волшебника, чтобы сообщить о своем возвращении. С момента, как я его покинула, ничего не изменилось. Учитель все так же сидел за накрытым столом и лениво потягивал вино, второй рукой поглаживая тихо урчащего Чулю. Марая перебралась к камину и была увлечена чтением книги. Моего прихода они, кажется, даже не заметили, оба погруженные в свои мысли. Трил Лоэль, я уже вернулся. Будут какие-либо распоряжения? Будут, протянул учитель, откидываясь на спинку кресла. Передай свои записи по опытом Трилу Леду. Это воображало с выбеленным чубчиком за крайним столом. Я предупредил его. Также я жду список того, что тебе необходимо. Как закончишь с этим, можешь идти собирать вещи. Какие вещи? удивленно переспросила я, не совсем понимая, о чем речь. Практичные. Учитель рассмеялся. Не забудь, что климат при границе отличается от нашего. Простите, но я не понимаю. Ох, молодёжь, всё-то вам надо объяснять. Нет, чтобы просто послушаться старшего, вздохнул архимаг и с сожалением отставил бокал. Каймен, для чего король оставил тебя во дворце? Для увеличения магического резерва. Вот. А как он будет увеличиваться без тренировок? Я понимаю, я одобряю твою любовь к точным наукам, но магию тоже следует развивать. Поэтому его величество придумал для тебя задание. О, поподробнее. Ты составишь компанию Ае, вместе вы отправитесь в одну из деревень приграничья. Там произошёл магический всплеск невероятной силы. Никто не знает, что послужило причиной. Простите, но разве этим не должны заниматься пограничники? Монарху в Вене, кто и что ему должен. Это задание поручили именно вам. А с приказами лучше не спорить. Так что иди и собирайся. Но почему король выбрал меня? Об этом можешь спросить у него самого, хмыкнул учитель и погрузился в свои дела, давая понять, что разговор окончен. Вздохнув, я пошла искать Трилоледа. Он оказался толковý малым, так что с объяснениями я быстро управилась. Накидав требуемый список для учителя, я отправилась собирать вещи. Отчего-то мне оказалось, что это неожиданное задание будет весьма увлекательным. Главное, чтобы без летальных исходов. Приграничье свободной земли, служащей негласной разделительной чертой между западным протекторатом и северным королевством. Они не подчинялись ни одной власти, но власти не сильно на них и претендовали. Эти земли нередко становились приютом для беглых преступников, изгнанников и безумных магов. За счёт последних эти территории кишели разными тварями, последствиями опытов, которых периодически приходилось зачищать. Жители приграничья существовали в своём собственном обособленном мире. Благодаря мягкому климату они могли заниматься сельским хозяйством, тем самым обеспечивая себе пропитание. По рассказам отца и преподавателя академии Место это было весьма неприветливым и даже опасным. И то, что король решил направить меня туда, вызывало определенное беспокойство. Я обдумывала ситуацию, пока собирала вещи, мучилась, пока готовилась ко сну, но беспокойство преследовало даже во сне. Неудивительно, что на следующий день я была не выспавшаяся, раздражительная и неприветливая, а когда увидела своих спутников, то и вовсе помрачнела. Помимо Мирае, о которой учитель упоминал ещё вчера, к нам каким-то непостижимым образом затесался Ларэн Тотан. Выглядел он не более довольным, чем я, и это хоть немного, но подняло мне настроение. Доброе утро, радостно поздоровался Трилаэль, оглядев собравшихся. С заданием вы все уже знакомы. Портал перенесёт вас максимально близко к месту выброса силы. Так что останется только найти его и узнать, что это было. Если верить докладу пограничников, место там весьма тихое и спокойное. Неподалёку даже есть селение, так что встреч с опасными тварями можете не опасаться. Но выполнение задания у вас трое условных суток. Для маскировки под местное население каждый из вас получит артефакт. Вопросы? Есть хотя бы примерное предположение, что именно мы ищем? спросила я. Всё что угодно, от поговицы на копытеле, которая случайно оторвалась, до алтаря и иных. Проблема поиска оставь Трилутану. У него в этом гораздо больше опыта. Тебе же предстоит сделать замер магического фона, описать находку и привести образец на опыты. Адмирая, а она за старшую, будет следить за вами оболтусами и не даст попасть в беду. Ещё вопросы есть? Тогда в путь. И пусть боги хранят вас.